Глава 26: шестая. Надя, что случилось? Игорь не может не заметить моего искреннего волнения, которым буквально дышит мое лицо. Каждая клеточка моего тела взволнована происходящим. Мужчина неожиданно появляется в гостиной, при этом гости продолжают где-то пропадать. Сама домработница давно спустилась, чтобы вернуться к девочке. «Все хорошо со стешей», задает уточняющий вопрос Игорь, поравнявшись со мной. «С ней все хорошо». Спешу успокоить хозяина дома. Приехал врач, осмотрел девочку, ждет вашего появления, чтобы обсудить заключение. Игорь сводит брови на переносице, скрещивая руки на широкой груди. Вижу, как он выжидающе смотрит на меня. Только вот я не знаю, как сказать, что там где-то бродит Марина. Вероятно, для него самого это будет не новость. Он первый человек, который знает о том, кто занимается лечением его племянницы». «Продолжай, Надя, я ведь вижу, что ты не только взволнована, но и здорово напугана. Подобное твое такое состояние я мог видеть только в той самой больнице». «Фух, пора рассказать Игорю о визите Марины. Не успеваю и рта открыть, как раздается пронизывающий звук цокающих каблуков. Наши взоры невольно обращаются к лестнице, откуда с важным видом спускается сама Марина. А это еще что тут делает?» Цедит сквозь зубы Игорь. «Что он сказал?» Моему удивлению нет предела. Это что, получается, он не готов был ее увидеть? Судя по его хмурому виду, он явно не притворяется. А задачен так же, как и я. Вот это поворот, которого я явно не ожидала. Визит Марины и ее собственное желание. Игорь Вячеславович. Расплывается в слащавой улыбке женщина-доктор, поправляя на себе халатик. Я так рада вас видеть, вы просто не представляете. Почему вы здесь? Сухо обрывает ее приветствие мужчина. В договоре прописано, что услуги оказываются другим врачом, Лилией Аркадьевной. Это еще один специалист нашего медицинского центра. Женщина работала во второй смене и была прославлена своим большим опытом. Выбрав ее в качестве лечащего врача для стеши, лучшее решение Игоря. Только вот остается непонятным одно, где она и почему вместо нее это Марина. Девушка делает грустное лицо, приготовив для нас какую-то душещипательную историю. Сколько она репетировала этот взгляд подбитого зверя. «Вы ведь знаете, что наша дорогая Лилия уже пожилая женщина». Медленно начинает она мегая носом. Еще немного и точно пустит слезу. «На работе случилась неприятность. Женщина повредила ногу. Неудачное падение». «Что?» Искренне вырывается из меня. «Что с ней?» Нечего страшного, сильное растяжение, все кости целые. Только вот больничные на целый месяц. Мысленно сжимаю кулачки. Этого просто не может быть. Лилия Аркадьевна очень внимательна не только к своим маленьким пациентам, но и ко всему тому, что происходит вокруг. Сердце мне подсказывает, что Марина пошла на какие-то жесткие меры, но только бы добиться этой работы. «Почему меня не предупредили?» рявкает Игорь. Я бы подыскал иного специалиста или вовсе другое медицинское учреждение». Резкость мужчины настораживает нашу гостью. Думала, что он проникнется ее слезам в голосе. «Зачем же так радикально? Тем более мой большой опыт говорит сам за себя. Вы ведь понимаете, что пока бы вы выбирали кого-то иного, шло время. Девочке же нужен осмотр прямо сейчас. Я не могу так рисковать. Как и вы. Что с ней?» пропускает лирическое отступление Игорь, заглядывая в протянутые женщиной бумаги. «Нужно сделать повторную эхокардиографию», поясняет Марина, указывая длинными когтями на назначение в документе. «Как срочно?» «Желательно сегодня». «Я позвонила коллегам, и они готовы принять вас вне очереди», продолжает Марина. Ее взгляд. Как она смотрит на Игоря, будто желает накинуться на него и разорвать рубашку в клочья. Честно, мне становится как-то не по себе. Хорошо, что сам Игорь пропускает ее взгляды мимо, будто ничего и не происходит. Интересно, а сколько эта женщина собирается стучаться в закрытую дверь? Или же она надеется, что вот-вот и эта самая дверь откроется? Нет, Игорь не может до такого опуститься. То лицо, которое показала Марина, просто ужасно. Это не женщина, а настоящая машина без сострадания к окружающим. Собственное чувство для нее главный приоритет. «Где Стеша?» Обращается ко мне Игорь. «Кушает». «Не успеваю рта открыть, как за меня», — отвечает Марина. «У девочки прекрасный аппетит. Это главный признак того, что она идет на выздоровление. Если вы не против, я также привезла для малышки угощение. Как доктор могу сказать, что ей такое можно». От голоса Марины у меня начинает звенеть в ушах. Эта женщина старается заполнить с собой все пространство вокруг. «Хорошо», — кротко отвечает он. Игорь недоволен тем, что Марина принимает такое участие, хоть и старается не показывать виду. «Мы можем поехать прямо сейчас», — продолжает девушка. «Такое дело не требует отложений». «В этом вы правы. Сейчас хожу за стешей». «Няню тоже можно взять с собой», — неожиданно заявляет Марина, улыбнувшись в мою сторону. «Только от этой улыбки мурашки по коже. Девочке нужна поддержка и уход», — добавляет она. «Надюш, не смотри на меня волком, я ведь понимаю, что это твоя работа. Все хорошо. Марина действительно хочет, чтобы я поехала с ними? Не желает воспользоваться возможностью побыть с Игорем наедине? Это не может не настораживать меня. Да она вот только что совсем нелестно высказывалась в мой адрес, говорила всякие неприятные вещи. Как же быстро она меняется в отношении, Настоящее двуличие. Как можно?» Хочу разобраться с мыслями по этому вопросу, но на голоса выбегает Стеша. «Так, сейчас нам нужно будет съездить в поликлинику, а на обратном пути заедем в парк». Обращается к малышке Игорь. От первой части малютка нахмурила личика, но тут же отошла, так как идея с парком ей очень понравилась. «Маленькая моя пойдем со мной в машину скорой помощи. Я столько тебе покажу интересного!» Переключает на себя внимание девочки Марина. Подкупив воображение Стеши, выводит ее из дома. «Возьмите свои вещи и документы, девочки. Будем ждать вас в машине». Поднимаясь в спальню за своей сумкой, не могу перестать думать о любезности Марины. Чувствую, что она задумала что-то нехорошее. Внутренний голос не просто говорит мне об этом. Он кричит.